Глава 27 Едва мы вышли на улицу, как откуда ни возьмись, материализовалась съемочная группа. Объектив камеры нацелился на Антона. Под нос ему ткнули микрофон, и симпатичная девушка задала вопрос. «Мы съемочная группа одного московского канала. Зачем вас поздним вечером вызывали в полицию?» Поспелов растерялся, Я вытолкнула его из зоны видимости камер и сукоризной произнесла. «Право, ребята, имейте совесть. У человека жену убили». «Вы его адвокат?» «Нет, просто друг». «Ваше лицо кажется мне знакомым», — отметила корреспондентка. «Живете в Сантире?» «Я приехала во Флоридос, наслаждаюсь отдыхом в отеле», — засверкала я улыбкой. «Меня зовут Арина Виолова. Я автор криминальных бестселлеров». «Точно!» — обрадовалась журналистка. «Моя мама вас читает. Вы пишете романы под псевдонимом Милада Смолякова». Мне захотелось вырвать из рук глупышки микрофон и запулить им в камеру. Но аппаратура стоит дорого, и ссориться с представителями СМИ мне было не с руки. Пришлось взять себя в руки. «Милада Смолякова — это Милада Смолякова, а я — Арина Виолова». «Мы разные писательницы, хоть и работаем в одном жанре». «Вау!» — подпрыгнула девчонка. «Извините, я вспомнила. Вы публикуетесь под фамилией Бустинова». Я стиснула кулаки, уговаривая себя. «Спокойно, Вилка, не дергайся. Очень хотелось воскликнуть. «Да, я знакома с Бустиновой». «Мы встречаемся в издательстве «Элефант» и всегда радуемся друг другу». Маленькое уточнение. Бустинова — статная дама, ростом больше метра восьмидесяти. Господь одарил ее красивой фигурой с бюстом немалого размера. И Татьяна Шатенко. Я ж чуть выше таксы и обладаю не телосложением, а теловычитанием. О размере своей груди стыдливо умолчу. «Мне постоянно приходится ушивать верху любой одежды. Лучше всего на мне смотрятся шмотки из магазина «Наш малыш». Платьица, предназначенные для третьеклассниц. самое то для меня». Но я промолчала, выдерживая эффектную паузу. «И зачем вас вызывали в полицию?» — приступила к интервью девица. «Господин Поспелов...» Передал правоохранительным органам список украденных вещей, соврала я. Виллу ограбили, исчезли ценности. Вульгарная кража, разочарованно протянула журналистка. А говорили о самоубийстве. К сожалению, я не могу комментировать происходящее, ответила я. Мы лишь привезли перечень пропавшего. Извините, но Антону нужен отдых. А что у вас на ногах? Неожиданно спросила девица. Я опустила взгляд. Черт! В Суматохе совершенно забыла про махровые салфетки, наверченные на ступни. В Сантире жара, под ногами теплый камень, нет лучше или слякоти. Полотенце завязали! Впала в удивление теледеятельница. Или вы ранены? Вау! Была перестрелка! В поспелого стреляли! Я закрыла глаза. «Боже, ну почему в журналистику идут неадекватные люди? Если бы я была ранена, разве я смогла передвигаться?» «Дайте интервью!» — заныла девчонка. «Ну, пожалуйста! У меня испытательный срок, и если я не принесу эксклюзивный материал, наш главный редактор...» «Хищный зверь, перед которым саблезубый тигр, месячный котенок», — не выдержала я. «Он не выплатит вам зарплату, не говоря уж о премии» и выставит нерадивую служащую вон. «Откуда вы знаете?» — поразилась дурочка. Я тяжело вздохнула. Еще бы она добавила, что ей кредит надо выплачивать. Я это часто слышала от московских журналистов. Лишь откровенная сволочь откажет в интервью несчастному писаке, над которым занесён топор увольнения. «Ладно», — кивнула я, — «будет эксклюзив. Но из мира фэшн-бизнеса». «Супер!» — обрадовалась дурочка. «Вадя, мотор! Говорите!» Я выставила ногу вперед. Что нового можно придумать в обувной промышленности? Ну, изменить форму и высоту каблука, поиграть с носом, с цветом. Но все равно это не прорыв. А вот модельер э, Тараконелли придумал революционный подход. «Портяночные лапти!» «Чего?» — с придыханием спросила журналистка. «Берете ткань, пеленаете ножки, скрепляете ее у щиколотки или выше и шагаете куда надо. Тараконелли разработал огромную коллекцию. Я первая, кто опробовал новинку». «Супер!» — выдохнула журналистка. «Удобно?» «Фантастика!» — заверила я, косясь на Поспелого. «Название дурацкое» заметила корреспондентка. Хм, портяночные лапти. Не гламурно. «Ноу-хау называют виолками», — нашлась я. «В честь писательницы Арины Виоловой. Она — муза Тараконелли». «Ой, спасибо огромное!» — стала благодарить меня глупышка. «Главный будет в восторге. Мы особое внимание уделяем моде». «Пожалуйста», — величественно кивнула я, — и, схватив Антона под руку, поволокла его к Мерседесу. «Отчего машина кажется мне знакомой?» — удивился бизнесмен, очутившись в салоне. «Господи, а тут кто?» Котопес Лео», — ответила я. «Не кусается, не лает, очень милый. А Мерс ваш был куплен вами для Эммы Сони. Я все объясню, но сначала ответьте на мои вопросы. Вы знаете Ивана Субботина?» Антон вытянул губы трубочкой. «Субботин, Субботин. Это важно?» «Очень. Ну, вроде слышал о таком. Или фамилия распространенная. Надо у помощника спросить. Я прилетел один, почти инкогнито. Не хотел, чтобы мои личные дела стали известны большому кругу людей. Со мной только Алена, секретарь. Но она в курсе и...» «Понятно», остановила я поспелого. «Иван Субботин...» Человек, который спас Софью из машины. А, -а, а, и что? Вы с ним встречались? Нет. Никогда? Ни разу в жизни. Не поблагодарили того, кто вытащил ее из огня? Поразилась я. Вы же сначала считали, что спаслась Эмма. Ну, я был занят, выхаживал жену, да и денег тогда не имел, пояснил Антон. Ладно. Теперь. Юрий и Рада Харьковы. А с ними что? Рада хотела купить у Эммы дачу. Антон почесал затылок. Жена держала сделку в тайне. Я ничего не слышал об этих людях. Эмма готовила мне сюрприз. В сумочке ожил телефон. «Простите», — сказала я и схватила трубку. «Роман беспокоит», — быстро проговорил полицейский. «Слушаю». «Разбудили Ария». Нотариус клянется, что не звонил Антону. Более того, у него на руках три завещания. По первому, подписанному довольно давно, госпожа Поспелова оставляет все свое имущество мужу. Потом она составила еще одну бумагу. Вилла во Флоридосе и московская недвижимость отходили некой Руфине Богородцевой. А все, что связано с бизнесом, оставалось у Антона то есть она разделила имущество. То, что считала своим, отдала Руфине, а на деньги Поспелого не покушалась. И буквально на днях она подписала новый документ. Абсолютно все отходит Ксении Ребинкиной. Свидетель составления завещания — Виола Тараканова. Ребинкина теперь невероятно богата, Получается, что счета на кайманах тоже ее. И в последней версии завещания есть такая странная фраза. «Ксения Ребинкина наследует и все завещенные мне средства, а также движимую и недвижимую собственность, которую кто-либо передал женщине, именующей себя Эммой Поспеловой, кем бы она ни была в действительности». «Кто это такие?» — удивилась я. Хотя Ребинкина вроде ее старая подруга. А Богородцева откуда взялась? Понятия не имею, ответил Роман. Она живет в Греции. У Арии был ее адрес. Сейчас я его где-то записал. Хотя Богородцева уже ни при чем. Эмма отменила прежнее завещание. Отныне основная наследница всего Ксения. Все равно я съезжу к Богородцевой. Давай ее координаты. «Спасибо за информацию», — сказала я и повесила трубку. Антон открыл было рот, но тут поблизости от Мерседеса раздался виск шин. Роскошный бентли красного цвета затормозил у входа в полицейский участок. Из автомобиля выскочила молодая стройная блондинка, одетая в короткое шелковое платье. Ноги красотки были обуты в босоножке на невероятно тонких и длинных шпильках. Меня всегда поражало, ну каким образом женщины ухитряются управлять машиной, имея на ногах подобную обувь. Неужели они не цепляются каблуками за коврик? Антон высунулся в окно. Алена, я здесь!» Блондинка обернулась. «Фух, тебя отпустили!» — воскликнула она. «Что за идиотизм был срываться из Москвы без адвоката и...» Красавица не договорила. Увидев меня, она моментально сменила выражение лица. Теперь на нем появилась официальная офисная улыбка. Господин Поспелов, таким же офисным тоном заговорила девушка, Извините, что помешала, но от вас ни слуху, ни духу, мобильный не отвечает. Вот я и занервничала. Поспелов похлопал себя по карманам, вытащил сотовый и усмехнулся. Телефон умер. Я забыл его зарядить. Еще раз простите за беспокойство», — изображала из себя простую служащую Алена. Все нормально», — кивнул бизнесмен. «Даже хорошо, что ты приехала. Отвезешь меня в гостиницу». «Ес, босс», — отчеканила Алена. «Вы отправитесь в отель?» — спросила я. «В какой?» «Шератон Палас», — ответил Поспелов. «Знакомьтесь...» «Виола Тараканова, она же Арина Виолова, известная писательница. Алена, мой личный помощник». Мы с девушкой нежно улыбнулись друг другу. «Ваши книги замечательны», — светски вежливо сказала секретарь. «Я попыталась еще шире растянуть рот. Спасибо, вы очень добры». «Я ужасно устал», — сказал Поспелов. «Надо лечь и выспаться» давайте встретимся завтра после полудня алена запиши координаты виолы и дай ей мою визитку а сейчас прошу меня извинить день был суетным мой завод кончился конечно пробормотала я глядя как антон выбравшись из мерседеса идет к бентли и устраивается на заднем сиденье секретарша захлопнула за шефом дверь и уже хотела сесть за руль но я окликнула ее Алена, «Да», — повернулась девушка. «У Поспелого есть охрана?» «Конечно», — кивнула она. «Но сейчас вы приехали одна». «Сергей и Женя остались в Москве», — пояснила девушка. «Следовательно, в Греции Антона никто не прикрывает». «А я на что?» — усмехнулась Алена. «Между прочим, я имею чёрный пояс». Мне ещё не встречался каратист, способный голыми руками поймать пулю, выпущенную из снайперской винтовки. Секретарь сдвинула нарисованные брови. А мне не встречался и хорошо вооруженный человек, способный поймать пулю, парировала она. Намекаете, что господин поспелов в опасности? Лучше перестраховаться, кивнула я. Боюсь, что живет на белом свете человек, заинтересованный в смерти вашего шефа. Кто? в упор спросила Алена. Я пожала плечами. Имени и фамилии не назову. Но не сводите с хозяина глаз. Лучше, если он не будет выходить из номера. Не пускайте в апартаменты посторонних ни горничную, ни коридорного, ни слесаря, ни владельца гостиницы. Закройте шторы на окнах. Не пользуйтесь электроприборами, которые находились без вашего присмотра более 10 минут. Фен, электробритва и так далее. Не заказывайте еду в номер. Не ходите в ресторан. «Лучше приобрести обед и ужин в маленьком кафе, куда раньше вы никогда не заглядывали. Или купите консервы в металлических банках. Не подходите к местному телефону, не включайте телевизор и...» Алена, окликнул помощницу Поспелов. «Хватит болтать!» Блондинка улыбнулась мне. «Спасибо за инструктаж. Шеф злится. Увы, я не могу запереть его в номере, но постараюсь присмотреть за боссом. «Антон!» Повысила я голос. «Последний вопрос. Какие сигареты курила Соня?» «Вонючие», — прозвучало в ответ. «Ментоловые?» «Нет, крепкие. Такими не всякий мужик увлекается». «А Эмма?» «Она к табаку не прикасалась». «Вообще никогда?» «Вообще никогда», — эхом отозвался бизнесмен. Бентли умчался вниз по улице. Я глянула на часы. Уже вечер, но еще не полночь. Когда я должна быть на вечеринке у Петра Зарубина? Конечно, я не имею ни малейшего желания идти на тусовку, но олигарх, скорее всего, в курсе, где находится Нина, а я должна задать ей пару вопросов. Сдается мне, Ниночка знает много интересного. Еще хочется поболтать с Тамарой, бывшей горничной Эммы. Буду пока называть погибшую этим именем, чтобы не запутаться. И самое главное, надо съездить по адресу, указанному в одном из завещаний моей знакомой, чтобы выяснить, кто такая Руфина Богородцева и что ее связывает с Поспеловой. А про Рябинкину все узнает Марк. Я схватила телефон, коротко переговорила с практикантом, завела мотор и порулила в центр». В Москве я потратила бы несколько дней на разъезды. Из Капотни до Ленинградского проспекта добираться по пробкам приходится 4 часа. Но в Сантире всего несколько улиц, что намного упрощает жизнь детектива. Руфина Богородцева жила в пятиэтажном здании на южном выезде из городка. Сейчас, когда отступила дневная жара, коренное население высыпало во дворы и на террасы. Практически со всех сторон пахло едой жареным мясом, овощами, чем-то ванильно-сладким. Играла музыка, и слышались громкие разговоры, перемежающиеся смехом. Я дошла до двери в квартиру Руфины. Не нашла звонок и постучала. Минут через пять мне стало понятно — хозяйки нет дома. И, похоже, она отсутствует уже давно. В филенке набилась пыль, и коврик, постеленный у порога, не вытрясали. Я вышла на улицу и задрала голову. Так, на втором темнеет два окна. Там обитали Руфины. На первом этаже, похоже, живут греки, а вот чуть выше из открытого окна доносится надтреснутый хриплый голос певца. За милых дам, за милых дам! Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить. На третьем этаже гуляет веселая компания. «Моих соотечественников».